Глава 21. Вход в пещеру и правда оказался недалеко. Я раздвинула ветки и уже хотела войти внутрь, как дорогу преградил стражник, который остался с нами. Он выставил руку с копьём вперёд и посмотрел на Бертана. "Мой повелитель, дальше опасно. Подождите нас здесь. Мы сами справимся". "Плохое место. За кого ты меня принимаешь?" рявкнул правитель. За неженку его брови сошлись к переносице. Глаза потемнели, ины лились гневом. Он грозно шагнул к стражнику, и тот вжал голову в плечи, но глаза не опустил. По поведению Бертана я увидела, что он впервые в этом месте, но ни страха, ни паники во взгляде не было. Наоборот, правителя переполняла решимость найти сына. "Нет, я просто", замялся охранник. "Говори". Рука Бертана легла на эфес меча. Я на приглась. Не дай бог ещё при мне решит разборку устроить. А я вида крови с детства, ужас как боюсь. Охотники обходят это место стороной. Почему? Люди рассказывали, что никто из этой пещеры живым не возвращался. Мой отец-охотник. Не ссорьтесь, мальчики, миролюбиво сказала я. Идём все вместе. Стейк, не знаешь, в чём причина? добавила уже мысленно. Нет. Сам первый раз слышу. сгоняй на разведку. Я раздвинула ветки, вошла и направилась по узкой тропинке внутрь. Вокруг висели, украшенные натечными драпировками стены, по которым можно было легко провести руками. Где-то вдалеке слышалось капанье воды. Примерно через 10 м перед нами выросла колонна, массивное белое изваяние причудливой формы. На камень столб не был похож. Хозяин Уважительно пробормотал стражник, шагавший впереди. Хозяин чего? спросил Бертан. Пещеры, в обычный сталагмит, проворчала я, или сталактит. А, не помню. Я поймала удивлённые взгляды, смутилась и пошла вперёд. Прогляды её юбки мешали. В результате я запиналась и спотыкалась на каждом шагу. Мы обогнали хозяина, но чем дальше мы уходили в глубь пещеры, тем становилось темнее. Мой повелитель, нужны факелы, притормозил я. Что это такое? Ну, это пакля, намотанная на палку и подожжённая. Она говорит о горелках, пояснил стражник, следовавший за правителем по пятам. Да, о них. Мы не можем дальше двигаться без света. Подождите. Охранник вытащил из колчана стрелу, намотал на её конецник кусок своего плаща, который тут же отрезал ножом. Я оторвала ещё один кусок кружева и перевязала импровизированную горелку. Вернее, я сначала хотела оторвать лоскут нижней юбки. В кино всегда показывают, как героини очень ловко это делают, но у меня ничего не получилось. Оказалось, справиться с прочной тканью голыми руками не так-то просто. Не хватит сил. Как только загорелся факел, мы увидели потрясающий каменный водопад. Он переливался всеми цветами радуги. В некоторых местах сияние было такое сильное, что напоминало ювелирный магазин. "Стейк, как думаешь, это драгоценные камни?" "Естественно", тут же ответил кот. "А почему местные их не добывают? Сама спроси у правителя, он от тебя глаз не отводит". Я резко обернулась и сразу наткнулась на внимательный взгляд сияющих, как изумруды, глаз. Мне стало не по себе. С одной стороны, приятно, что мной интересуется такой важный человек, а с другой сомнения. Вроде бы ребёнка ищем, а не на свидание пришли. Мы двинулись дальше. Я шла и удивлялась, что по пути нам не встретилось никакой живности. Казалось бы, здесь должны были водиться летучие мыши и свисать гроздьями с потолка, но ничего подобного я не видела. Как не всматривалась: "Микаэль, мальчик мой!" крикнула я. Ты здесь, эхо повторило мои слова. Мы напряжённо прислушивались, и мне показалось, что я слышу далёкий плач. Не раздумывая, я бросилась вперёд. Бертан и его люди за мной, с вход пещеры постепенно опускался. И вот мы уже идём, пригнув головы, чтобы не разбить лбы. Впереди показался узкий проход. Мы туда. За ним виднелся призрачный свет, который колебался в воздухе. Я даже подумать не успела, что это за странное явление, как и волетело в большой овальный зал и чуть не потеряла равновесие. Мы стояли на краю каменистого обрыва. Да, ещё шаг, и я летела бы вниз с не маленькой высоты, и домой возвращаться было бы некому. Бедная моя мамочка. Я огляделась. Вокруг высились каменные стены. С потолка спускались сталактиты, А под ногами мысленно блестело чёрное озеро. Из его недр редкими остриями торчали сталагмиты. Воздух был пропитан бензиновыми парами. "Матети, стейк, это разве не нефть? Надо убираться отсюда поскорее, пока мы не отравились". Слова стражника об опасности вдруг стали значимыми во всяком случае для меня. Но кот мне не ответил. И куда смылся, мелкий паразит? Вдруг в пещере пронёсся протяжный всхлип, повторённый многократно эхом. Мы пригляделись. На берегу сидел Микаэль и плакал, размазывая по лицу чёрную грязь. Как он туда попал, неизвестно. Спуститься по отвесному склону не было никакой возможности. "Мальчик мой, я иду к тебе", крикнула я, выискивая глазами обход. "Микаэль, жди нас", добавил отец. Смотри, там есть спуск. Я действительно увидела полоску песка, к которой можно было добраться бокамнем. Белый плащ правителя, всё ещё висевший на моих плечах, мешал. Я скинула его на землю, быстро подняла юбку и прыгнула на соседний камень, потом на другой, Бертан за мной. Осторожно, крикнул мне он. Но разве я его слушала? Третий камень вдруг пошатнулся и покатился вниз. Я взмахнула руками и с воплем полетела с ледом. Приземлилась я больно, но мягко и даже ничего себе не сломала. С трудом встала, повернулась, но Микаэль был ещё далеко. Я сделала шаг, другой и вдруг поняла, что мои ноги проваливаются в песок. "Стойте!" крикнула я Бертану и стражнику, которые спускались по камням и были уже недалеко. "Здесь что-то не так. Что?" Песок проваливается. Смотрите, я показала на свои ноги, которые уже почти к лату исчезли из виду. Идите по камням. Это зубучие пески, закричал вдруг стражник. Мой повелитель, надо уходить. А я, Амикаэль, возмутилась я. Мамочка дорогая, спаси меня. Я попыталась вытащить ногу, но она увязла ещё больше. Виолета, стой и не двигайся, приказал мне Бертан. Он выдернул копьё из рук стражника и кинул его мне, но не рассчитал бросок. Видимо, побоялся, что пришибёт меня ударом. Копьё качалось в песке буквально в шаге от меня. Я потянулась, попыталась достать его рукой, не получилось. Тогда я решила лечь. В таком положении могла достать копьё, но увы, стало хуже. Ещё больше увязла. Теперь я по-настоящему испугалась. Погибнуть бесславно в чужом мире я не планировала. Слёзы сами потекли по лицу. Спасите меня, пожалуйста, взвыла я. Микаэль, сиди на месте, вдруг крикнул отец. Он как раз подбирался ко мне поближе, а его охранник пытался уцепиться за камень с другой стороны. Я вывернула шею. Мальчик бежал к нам, радостно мыча. Этого ещё не хватало. Разве можно сравнить мой и его вес? Он сразу ухнет по шею. Микаэль, стой. Мамочка придёт к тебе. Собери мне красивые камушки, закричала я и повернулась к Бертану. Мужики, сделайте что-нибудь, быстрее, надо убираться отсюда. Я чувствовала, как от тяжёлого запаха начинает кружиться голова. Бертан тоже несколько раз встряхнулся, как мокрый пёс. С ним тоже было не всё в порядке. Держи, Правитель первый подобрался ближе и протянул мне копьё. Я ухватилась за него обеими руками. Подоспел и стражник. Мужчины вдвоём стали тянуть меня. Я чувствовала, как ноги постепенно освобождаются от песка, и Едваньи выла от радости. Последний рывок, и я уже лежу на коленях правителя, обнимая его изо всех сил. Спасибо, спасибо огромное, пробормотала я и поцеловала Бертана в щёку. Он растерянно отпрянул. Стражник схватил меня за плечо и откинул в сторону. Я больно ударилась локтем о камень и взывала от боли. Ты чего, козёл, делаешь? Но суровый парень стоял с копьём наперевес и загораживал от меня правителя. "Хек!" крикнул Бертан, и охранник отступил. Теперь надо забрать Микаэля. Я посмотрела в сторону ребёнка. Он старательно выполнял мою просьбу, ползал на коленях по берегу и выискивал камни. Его перепачканное грязью лицо светилось счастьем. Добраться до него было проблематично. По песку идти нельзя. Вдруг есть ещё опасные колодцы, а за естественным пляжем высилась отвесная стена. Что будем делать? спросила я Бертана. Нужно уходить отсюда быстрее, пока мы не потеряли сознание. Почему? Чувствуете запах? Я замолчала, не зная, как объяснить. Воздух отравлен. Виолета Убирайтесь оттуда быстрее, раздался голос Ката в голове. За вами идёт Мадон со своим отрядом. Стейк, ты где? Пусть идёт. Он поможет нам вытащить Микаэля. Нет, у него другие планы. Посмотри наверх. Я подняла голову и увидела у входа человека с натянутым луком в руках. Он целился прямо в нас. Бертан, взвизгнула я. Прячься.